Глава 8. Новогодние хлопоты. В последний день перед балом мы с Вероничкой не учились и, к счастью, не видели почти никого из нашей сумасшедшей параллели. Только клеили блёстки на костюмы, зубрили речи, делали декорации и репетировали новогодние сценки. Я почти забыла и про своего личного Деда Мороза, и про неудачное свидание с Кириллом, и про вредную Кристину с подружками. Моя губа уже не болела, и пятницу я готовилась встретить во всеоружии. С утра должна была блистать в роли ледяной королевы на ёлке, ну а вечером меня ждал бал, который очень хотелось пропустить. Но мой персонаж мелькал на вступительной части мероприятия для старшеклассников, а значит, хочу я того или нет, но присутствовать придётся. Можно сбежать после торжественной части, но не хотелось открыто признавать своё поражение. Впрочем, я так и не смогла пока определиться, останусь или нет. Мишка, который активно принимал участие в новогодних приготовлениях, тоже слышал про меня и Кирилла. И это обстоятельство придало ему сил и азарта. Куда бы я ни шла, он всегда оказывался неподалёку. То шоколадку к кофе притащит, то тяжёлые декорации поможет передвинуть. Мне говорили, что я ему нравлюсь, но сама не придавала значения этим слухам. Голова была занята совсем другим, да и не нравился он мне. Слишком худой, неловкий, излишнеговорливый, Я ничего не могла с собой поделать. Его суета вызывала исключительно раздражение. Как приличная девочка, я всё же старалась не подавать виду и не срываться на влюблённом парне, но это давалось всё сложнее. «Лер, привет!» Он подошёл ко мне, когда я пыталась повесить очередную игрушку на трёхметровую ель в актовом зале. Я стояла на одной ноге и тянулась рукой к веточке повыше. Не очень-то удобно. А тут этот ещё пытался начать диалог. Поздоровался и замер. Вот чего он ждёт? «Привет!» — вздохнула я, приняв более или менее удобную позу. Так как я стояла на стуле, его несчастные светло-голубые глаза оказались где-то на уровне моего пупка. «Лер, ты ведь наврала Кристине по поводу парня?» — начал он. «Все об этом знают». Я молчала, не понимала, к чему он ведёт, и не считала нужным оправдываться. Но почему-то Мишка расценил это как молчаливое одобрение и продолжил. «А пошли на бал вместе?» Ты даже можешь сказать, что встречаешься со мной какое-то время, и Кристина от тебя отстанет». Мишка, конечно, не был эталоном красоты и самым популярным мальчиком в классе, но его предложение имело свой резон. В конце концов, чем не кандидат на роль парня? Довольно высокий, не как Вероничкин Макс, но всё же темноволосый, худощав малость, но появиться с ним на школьной вечеринке не стыдно. Однако всё внутри у меня сжималось. Не нравилась мне эта идея, и я обязана была его спросить. «Зачем тебе это?» «Ты мне нравишься», — простодушно ответил он. «Ты красивая и весёлая. Вдруг у нас действительно что-то получится?» «Ничего у нас не получится, это я знала точно. Никаких вдруг быть не может. Мне Мишка совершенно не нравился». не задевал в душе ни одну струнку. Зато с его помощью можно было отогнать стервятницу Кристину. Только вот. Чем я тогда буду лучше Кирилла, который использовал меня, чтобы заставить ревновать свою Наташу? Ничем. И Мишка совершенно не заслужил, чтобы ему потом было так же плохо, как и мне. Поэтому я ответила, спустившись со стула и вмиг став ниже его на полголовы. Спасибо за предложение, Миш. Оно бы действительно меня выручило. Но я тебе нравлюсь, а ты мне — нет. Точнее, я сморщилась и поправилась. Ты мне нравишься, но совсем не так. И это будет подло по отношению к тебе. Извини». «Ну, а может быть...» — потеряно начал он. «Не может...» — грустно улыбнулась я и поспешила уйти. На душе стало мрачно. Я знала, что расстроила парня, но согласиться на его предложение было бы неправильно. «Неужели не мог подойти ко мне ближе к вечеру?» — думала я про себя, постоянно ощущая спиной его несчастный взгляд. Теперь я чувствовала себя подлой королевишной, которая обидела ни в чём не повинного парня. «А что Мишка такой надутый?» — спросила меня Вероничка ближе к обеду. Она только что докрасила ширму. Точнее, красили ее близняшки из 11 «Б», а Вероника рисовала на ней звезды и снежинки, поэтому пропадало все утро. Мы даже парой слов не успели сегодня перекинуться. Его Тёма спросил, где ты, а он буркнул что-то невразумительное и обозвал тебя высокомерной. «Ну его!» — мне стало обидно. «Я же хотела как лучше!» Пришлось пересказать Веронике, что между нами произошло. «Неприятно, да», — согласилась подруга. «Но ты молодец, что не пошла у него на поводу. Если и искать кого-то на роль парня, то однозначно не того, кто может воспринять это слишком серьезно. Потом оттолкнуть будет еще сложнее. Но сама мысль мне нравится». «А мне нет», — отмахнулась я. «Не хочу врать и притворяться. Я вообще жалею, что сказала про парня». «Даже если сейчас кого-то покажешь на балу, потом будут спрашивать, что да как. Нужно будет опять врать и придумывать новые истории. Наплевать. Завтра день переживу, а после каникул Кристина найдёт себе новую жертву. Ты что, её не знаешь?» «Так хочется утереть гадине нос!» мечтательно протянула Вероничка. «Но ты-то с ней не ругалась. К тебе она относится нормально?» И я к ней относилась нормально, пока она не стала на ровном месте задевать тебя. Терпеть не могу таких. Я понимаю, если тебя обижают, можно дать сдачи, хоть физически, хоть морально. Но портить жизнь человеку, которому до тебя даже дела нет, это подло и глупо. Спасибо, Вероничка, искренне поблагодарила я. Если бы ты меня не поддерживала, я бы себя чувствовала намного хуже. После твоих слов мне действительно стало легче. А то я даже начала сомневаться, правильно ли поступила, отказавшись от глупой Мишкиной идеи. «Правильно ты отшила Мишку. Мишка не маленький, переживет. А если будет говорить гадости и упрекать тебя в заносчивости, лично от меня получит в нос». Я окончательно расслабилась и оставшийся день просто всех игнорировала. А домой мы с Вероничкой пошли одними из самых последних. поэтому даже не встретили наших по дороге, что тоже радовало. «Лучше мне вот что скажи», — спросила меня подруга. «Ты уже определилась, в чём пойдёшь завтра на бал?» «Ещё нет», — призналась я. «У меня два платья на выбор. Одно красное с открытыми плечами, которое мне мама летом привезла из Турции. Довольно длинное, с атласной юбкой. Оно красивое, но какое-то уж слишком торжественное». К нему, кстати, есть жакет. Не замёрзну. А второе — тёмно-синее, с рукавами. Узенькое и короткое. Мы его вместе покупали. Внизу в качестве подкладки — чёрный чехол. А сверху — синий гипюр или что-то такое. Я не сильна в названиях тканей. А, помню. Голосую за синее. Оно так здорово на тебе сидит. И мне кажется, выглядит более новогодним. Там блестяшки есть». «Ну да, на гипюре что-то поблёскивает», — согласилась я. Сама к нему склонялась. Просто красное тоже красивое. «Кристина говорила что-то про красное платье», — слила мне информацию подруга. «Тогда точно синее», — согласно кивнула я. У моего дома мы разошлись. Вероника отправилась к себе, а я поспешила проверить, как там дела у Снежка. Он был пока слишком маленьким и не очень любил оставаться один дома и либо пакостничал, либо жалобно пищал. Оказавшись дома, я покормила изрядно оголодавшего и соскучившегося котёнка. Затем я отправилась к себе в комнату, чтобы окончательно определиться с нарядом на завтрашний вечер. Особой радости не было. Когда я прикидывала, что надеть, я ещё была влюблена в Кирилла и хотела поразить его. поэтому и склонялась к красному платью. Но в свете минувших событий очаровывать мне было некого, разве что и так очарованного Мишку, которого видеть тоже не хотелось. Поэтому, изучив оба платья, я окончательно отдала предпочтение синему. Оно было не такое яркое, но, безусловно, элегантное и шло мне. Я уже повесила его на плечики, когда в дверь позвонили. «Кто там?» Поинтересовалась я, и так и не получив ответа, осторожно приоткрыла дверь, предварительно зацепив цепочку. На площадке никого не оказалось, зато на коврике лежала яркая в виде алого шарика коробочка и большая записка «От Деда Мороза». Неужели очередной новогодний сюрприз? Честно сказать, я даже начала нервничать, но все равно открыла дверь и осторожно взяла и коробочку, и записку. Рассмотрела их уже у себя в комнате, устроившись за компьютерным столом. Снежок тоже оказывал посильную помощь. Он лез под руки и пытался поиграть с верёвочкой, с помощью которой шарик-коробочку можно было повесить на ёлку. Я осторожно открыла подарок и обомлела. Внутри лежали изящные серёжки. Дед Мороз не изменил своему вкусу. Они были удивительно красивыми, словно из серебра и льда. Бижутерия, я в этом не сомневалась, но изящная и качественная. Создавалось впечатление, что тот, кто придумал дизайн этих сережек, вдохновлялся морозными рисунками на окнах старых домов. Вязь из тонких серебристых проволочек и рассыпанные по ажурному кружеву прозрачные капельки, похожие на ледышки. Я держала серёжки на ладони и не могла понять, что чувствую. Наверное, сейчас чудеса начали немного пугать. Кто делает мне подарки? Зачем? И не опасно ли то, что он подобрался ко мне так близко? С одной стороны, мне было приятно, а с другой... С утра я грешным делом подумала про Мишку, но вряд ли он продолжил играть в Деда Мороза после того, как я его отшила. Да и не был Мишка в курсе моего новогоднего настроения. Оставалась ещё Вероничка, но вряд ли она стала бы дарить мне украшения. Серёжки лежали передо мной на столе. Снежок пытался ими играть, а я всё не могла понять, к добру ли такие чудеса или нет. Впрочем, трогательная записка, в углу которой был нарисован милый котёнок, настроила меня на позитивный лад. «Если кто-то хочет сделать мне приятное, почему бы и нет?»